Глава 12. Слухи об ابي полите не были ложны. Он действительно был сын сенатора, лицеист и действительно пожертвовал на террор всё, что оставил ему отец. Строенный худой, с изнеженными руками, всегда изящно и чисто одетый, он сохранил следы хорошего воспитания. Светские, возмущавшие Арсений Иваныч манеры и французский язык. Он примкнул к партии юношей, прямо со школьной скамьи и настойчиво попросился в боевую дружину. Так как тогда намечалось убийство петербургского генерал-губернатора, террористов было немного, то он был принят без затруднений даже без оскорбительных справок. За 2 года работы почти все дружинники были повешены. Эти смерти наложили на него печать отчуждённости, сдержанного ожесточения. Память о них заставляла его работать с удвоенным жаром, не полагаясь на лёгкие обещания и не доверяя пустым словам. И хотя он знал, что Болотов членом комитета, он отнёсся к нему с той же скрытой подозрительностью, как к Серёже и Ване. Прошло несколько месяцев, пока он без оговорок всею душой поверил ему. Тех сомнений, которые мучили Болотова, Ипполит не испытывал. Вступая в партию, он бесповоротно решил, что обязан умереть и убить, и не возвращался больше к искушающему вопросу. Гибель товарищей, бомбы, виселица и кровь делали его нечувствительным к сердечным тревогам. Боевая работа выковала из него железного террориста. Водушевление сменилось спокойствием, пылкий задор отвагой, неуровновешенность самообладанием, неумелость выскательностью, любовь к спорам равнодушием к чужому мнению. Но в партию он продолжал верить, верить слепо, так же, как и 2 долгих года назад Он верил, что только её программа разумна и справедлива, и что её члены самоотверженные, отважные и честные люди. К комитету он относился с благоговейной любовью, не отделяя доктора Берга от Арсения Ивановича и Ризенштерна от Алёши Груздева. И Ризенштерн, и Арсений Иванович, и доктор Берг и Вера Андреевна олицетворяли для него волю партии. её душу и мозг. В последнее время, однако, его преданность начала колебаться. Он не мог усвоить комитетскую директиву об ограничении террора. Эта странная директива казалась ему посягательством на неотъемлемые права дружины, на здравый смысл и на достоинство революций. Но, скрепя сердце, признавая партийной обязанностью, Без прикословное подчинение он подчинился и ей. Комитет знал об его недовольстве и высоко ценил его солдатское послушание. Ни Арсений Иванович, ни доктор Берг, ни Вера Андреевна никогда не спрашивали себя, какую жизнь ведет Ипполит. Они так привыкли к его скромности и терпению, к его покорности, твердости и готовности умереть, Что им и в голову не приходило подумать, в каких несчастных условиях работает этот хрупкий, как девушка, застенчивый и непритязательный человек. Они забывали, что каждый месяц умирает кто-нибудь из его товарищей и друзей, и что каждый новый дружинник в его глазах обречённая жертва, смерть, которую ему предстоит пережить. Они забывали, что изо дня в день, из минуты в минуту Его мысли отравлены убийством и кровью, и что даже удачное покушение источник для него неисчерпаемой муки. Его опальная жизнь не казалась им тяжелее ихней. Они искренне верили, что у них, у хозяев, есть хозяйское право давать ему советы и указания, руководить его жизнью, порицать её или одобрять. И он признавал за ними это верховное право, и никто не видел жестокости начальственных отношений. Сыматри и Палит уехал усталый и потрясённый. Впервые он отступил от давновидного правила медленно спешить и не рисковать. Не разумом, а чутьём, опытом долговременной работы он предчувствовал то, чего не могли уяснить себе ни Серёжа, ни Болотов, и ни один из товарищей, споривших с ним. Он предчувствовал, что прокурор не будет убит и что покушение кончится неудачей. И если он всё-таки согласился, то не потому, что Абрам или Ваня торопили его, а исключительно потому, что по словам Ризенштерна, вся Россия, вся партия Весь народ нуждались в этом убийстве и непременно до открытия Государственной думы. Но уступив, он в глубине души боялся ошибки. Ему казалось, что он своими руками бесполезно убивает того Серёжу, которого он считал самым сильным и смелым из всех товарищей по работе.